Эта неделя пролетела как в сказке. Вы окружили меня такой роскошью, таким обожанием, таким почетом. А скажите, граф, это не сказка. Это не сказка, Элиза. Это увертюра. Сказка будет впереди. Как мне нравится ваша манера выражаться. Вы всегда метите сразу два адреса. Ах, ах. В парижских салонах вам не было бы Рав <граф> А не прогуляться ли нам в Париж? Ох, <граф> я был бы счастлив, моя принцесса Но разве голос крови не зовет вас в другую сторону? Но, о, конечно Я шучу, мой друг <граф> Какой дивный голос Хотите, он будет сопровождать нас до Петербурга? До Петербурга? А что вас так удивляет? В Петербурге отменная итальянская опера Ну, это же так далеко Звон золота Далеко слышен, сударыня Боже мой Для вас не существует преград Нет, нет Это перед вами, сударыня Рушатся все преграды Здесь так душно Пойдемте на пленэр. Хорошо. К тому же здесь слишком много лишних ушей и глаз. Ну вот, я только что удобно устроился в опере. И на тебе приходится следовать за героями на пленэр, на балкон. Вот уж незавидная судьба историка возвращаться в прошлое. Простите, подслушивать разговоры но мне ничего не остается делать. Я спешу за нашей самозванкой и графом Алексеем Орловым. Вот они я умолкаю. Как здесь хорошо. Знаете, о чем граф поется в этой песне? «Мой ангел чудесный, своей прелестной улыбкой, ты даришь мне счастье». Перед нашей встречей я много слышала о вас. Наводили справки. О -о -о, не без этого. И что же обо мне говорят? О, -о, -о много. Я слышала, что русский адмирал-дипломат На две головы выше послов всех западных дворов Врут, болван Что он руками гнет подковы И ломает куски хрусталя Это есть. Что у него шрам через все лицо И потому его называют Орловым со шрамом. <связь> Или по-французски боля -фрей». Что <связь> он гуляка и дуэлянты. И что за ним идет слава не только чесменского героя, но и победителя множества женских сердец. Страшно? Немного. Хотя я и не из руки. Вы. Вы удивительная женщина. Ну, знаете, сударь, а иногда мне вдруг начинает казаться, что вся эта роскошь, все это обилие слуг, которыми вы меня окружили, это золотая клетка, из которой мне не вырваться. Нет, нет, нет. Вам со всех сторон грозят опасности. Я отвечаю за вашу жизнь перед Россией. Не ли с моей стороны верить охрану своей жизни в руки... Слуги императрицы. Ну, вот опять недоверие. Э, Лиза, сколько раз я могу повторять, что если бы императрица кому-то и приказала схватить вас, то я был бы в этом списке последним. Понимаете, последним. Фавор братьев Орловых при дворе закончился. Мы нужны были, пока возводили Екатерину на престол. А теперь? Теперь брат Григорий сидит в ревеле. Ему и на глаза показываться невельно. А я... Сколько уж лет на российскую землю На кой не ступал Мой грозный лев Как мне нравится, как вы сердитесь Ну ладно, старайтесь ну, ну, ну не сердитесь больше Я вам верю, верю Я люблю вас Лиза Вы чудо Я на коленях прошу Вашей руки О, Боже мой, граф Ну можно ли так урекаться? Я даю слово, что стану вашей женой Но после того, как осуществятся наши замки Моя царица Мое единственное желание умереть Умереть у ваших ног Но. И сделать меня несчастнейшей женщиной За эту неделю я поняла, что я не могу минуты находиться без вас Ах, Элиза Элиза Ах. Но нам придется Ненадолго Расстаться Как? Вы меня покидаете? Нет, нет, нет, Элиза Сардик сообщает из Ливорна Что там произошла драка Между русским и английским флотом Ну, точнее, между моряками И адмирал Грейк Просит меня приехать И уладить конфликт За неделю я обернусь туда и обратно О, Боже, Боже. За эту неделю я сойду с... Тогда чего же проще, Элиза Лиза, я приглашаю вас совершить это путешествие вместе со мной Я обещаю вам незабываемое зрелище В вашу честь будут палить пушки всех русских кораблей Я... Я подумаю, я... Я, я не знаю Она согласилась. Сейчас, в наш трезвомыслящий век, такое решение может показаться безрассудным. Но тогда, то была удивительная эпоха. Она давала почву для цветения самых упоительных грез, воплощала в жизнь самые фантастические замыслы. Удачливые теоретики в мундирах, пылки головы, просто смельчаки и авантюристы в одну ночь меняли существующий порядок вещей, двигая историю и судьбы России. В тот момент Орлов находился в сложных отношениях с императрицей, дав отставку его брату Григорию, Досели в течение двенадцати лет бывшему при ней всесильным временщиком, Екатерина не то чтобы побаивалась, но не совсем, что ли, доверяла этому опасному человеку. «Вот почему». Получив от Орлова известие о появлении в Европе претендентки на «Русский престол» и поручив своему адмиралу схватить ее любым способом, Екатерина тоже рисковала. Имея лук о двух тетивах, неизвестно, в какую сторону мог его направить неистовый адмирал, имея под рукой целую эскадру. Так что затея самозванки не выглядела в то время такой уж безумной. Но мы увлеклись воспоминаниями, а логика повествования вновь возвращает нас в Петропавловскую крепость, где князь Голицын начинает свой последний допрос-самозванки по опросным листам, составленным самой императрицей. Мадам... Следственная комиссия тщательно рассмотрела ваши показания И пришла к выводу Они бездоказательны У них много противоречий Из чего следует единственный вывод Они лживы Лживы? С изумлением смотрю я на ваш образ действий Ваше превосходительство Где ваша большая душа? Где сердце? В последний раз, мадам Последний раз я пытаюсь достучаться до вашего сердца. В последний раз я призываю вас сказать всю правду. Все, что я говорила, вам чистая и истинная правда. О, Господи, Боже мой! Сударыня, мы тщательно изучили всю вашу переписку и нашли, что есть несомненное сходство между словами и стилем письма, который вы писали ко мне, и теми двумя письмами к падишаху, которые найдены при вашем аресте. Это ваши догадки. Я повторяю, письма к падишаху, найденные вами у меня, это копии из тех писем, которые я получила анонимно. Возможно, одну-две фразы я исправила по своему вкусу, чисто механически. Я не люблю неизящных оборотов. Но совершенно очевидно, что эти два письма вам... Не могли прислать в одном конверте. Одно из них явно написано до кучу кайнаджирского мира, а другое после. Ну и что же? Я же говорила вам, что ко мне приходило много и именных, и анонимных писем. Значит, одно пришло раньше, другое позже. Ой, мадам, вы говорите, что многие из них были вами сожжены. Эти я оставила на память. Какие еще бумаги были к вам присланы в рагужу? Два письма граф Панину и еще письмо к вице-канцлеру Голицыну, вашему однофамильцу Неправда Граф Панин получил письмо до вашего прибытия в Рагузу Значит, это было какое-то другое письмо, о котором я ничего не знаю Вы говорите, что никогда не присваивали себе имя дочери императрицы Елизаветы Петровны Никогда А пан Даманский говорит, что все они считали вас русской принцессой Я не могу нести ответственность за то, что говорит пан Даманский я никогда не называла себя русской принцессой угу. Ну, может, когда-нибудь в шутку Что-либо в этом роде я и сказала Ну, пану Даманскому, чтобы не приставал На допросе этот человек признался в безумной любви к вам Судя по всему, и вы к нему когда-то благоволили Откройте ваше имя И вы выйдете на свободу пани Даманской Что? выйти замуж за Даманского? Ваше сиятельство, такое предложение оскорбительно для меня. Хорошо. Скажите, кто вы, и я, даю вам слово, вы уедете к князю Лимбургу. Отпустите. Ах, князь Александр Михайлович, разве можно так... Игра чувствами несчастной женщины. Ах. Боже, если бы я знала, разве бы я вам не сказала? И не надо мне говорить. Не надо. Я и так знаю, кто вы. Знаю вы, дочь булочника из Дурнберга. Я дочь Нюрнбергского булочника! Да, да дочь булочного! Кто, кто вам сказал эту, эту чудовищную ложь? Приведите его! Приведите! Я вытерпы ему глаза!